Глава 6 Когда в помещении много компьютеров, кажется, что находишься в офисе крупной компании, занимающейся банковским либо информационным бизнесом. Впрочем, в последние годы все компании стали похожи друг на друга. Стремительно наступавшее время компьютеров сделало все компании похожими друг на друга а информацию главным источником прибыли. Как, впрочем, и счастье, и страдания людей. Ведь зачастую именно от информации зависело и то, и другое. На эти компьютеры поступала информация из всех стран Содружества. Возникшее не так давно специальное бюро координации стран СНГ теперь насчитывало уже около 100 человек сотрудников. В бюро обычно откомандировывались представители всех стран Содружества. В основном это были офицеры МВД или службы контрразведки. Бюро было призвано координировать деятельность правоохранительных органов всех стран Содружества. Однако функции бюро и его сотрудников с самого начала оказались не совсем такими, какими планировали их его создатели. Уже в момент создания СБК Стало ясно, что только накопление и переработка поступающей информации не могут принести ощутимого успеха. Требовалась оперативная и точная проверка всей поступающей в СБК информации, всех данных, фиксируемых в компьютерах бюро. А согласование различных вопросов иногда затягивалось на несколько недель, что очень плохо влияло на качество проводимой работы. Именно тогда... Руководство СБК решило создать специальную оперативную группу, в которую вошли представители почти всех государств Содружества. Группу возглавил подполковник Сабельников, а непосредственное руководство ею возложили на первого заместителя руководителя СБК полковника Максимова. С самого начала было известно, что основная деятельность СБК будет направлена на противодействие контрабандистам, использующим безграничные просторы СНГ и отсутствие должных границ для транспортировки криминальных грузов разного рода, в том числе и наркотиков, поток которых после развала Советского Союза буквально обрушился на страны Содружества. В действительности СБК превратилась в своеобразный центр, куда стекалась вся информация, так или иначе затрагивающая интересы стран СНГ. Максимов приехал в СБК сразу после коллеги, чтобы провести совещание с оперативной группой. Группа Сабельникова собралась в полном составе в его кабинете ровно в 4 часа дня. Он попросил секретаря никого к нему не впускать и ни с кем его не соединять. Сабельников был высоким, красивым мужчиной, рано посидевшим, несмотря на свою относительную молодость. Ему было под 50. Максимов работал в СБК с момента его создания и гордился деятельностью своей организации. Оперативная группа Сабельникова насчитывала 8 человек. Кроме самого руководителя группы, В ней состояли подполковник Матюшевский из Белоруссии и майор Чумбуридзе из Грузии. Они были чем-то похожи друг на друга. Оба плотные, массивные, выше среднего роста. Только у одного усы были темные, а у другого светлые. И оба были людьми спокойными и рассудительными, что особенно удивляло в Чумбуридзе, учитывая его кавказское происхождение. Зато еще трое офицеров были абсолютно не похожи друг на друга. Вспыльчивый, эмоциональный капитан Аракелов из Армении, ироничный, наблюдательный капитан Кириллов из Баку и по-восточному философичный, мягкий капитан Абдуло Шадыев, прикомандированный группе из Таджикистана. В группу входила и старший лейтенант Виноградова, Она давно должна была бы получить очередное звание, но сложность состояла в том, что она была откомандирована в СБК из Молдавии, а затем перевелась в российскую милицию и встала на учет в Москве как человек, получивший российское гражданство. Соответственно, ее документы на получение очередного звания оформлялись дольше обычного. в группе был прикомандирован еще один российский офицер. Старший лейтенант Двоеглазов, которого Максимов и Сабельников знали еще до того, как он перешел на работу в бюро координации. Несмотря на столь пестрый интернациональный состав, группа Сабельникова представляла собой коллектив единомышленников. — У меня не очень приятные известия, — начал разговор Максимов. Две недели назад в районе Каспийского моря потерпел крушение самолет Boeing 737-300, следовавший в Швейцарию. Несмотря на все усилия сотрудников МЧС и береговой пограничной охраны, найти обломки самолета не удалось. Поиски продолжаются до сих пор. Посольство республики, который принадлежал самолет, сделало уже три запроса в российский МИД. Выслала группу специалистов, но найти следы самолета так и не удалось. По данным МИДа, в самолете находились шесть человек экипажа и шестеро пассажиров. «Пусть запросят данные бюро», — предложил Сабельников. «Вполне возможно, что самолет упал южнее или севернее того места, которое считается точкой падения лайнера». Уже запрашивали. Две недели все заняты поисками самолета, но пока никаких результатов. Была плохая погода, облачность, снегопад, и вполне возможно, что самолет, сбившись с курса, упал далеко от трассы исследования Сегодня я был в МВД. Там считают, что не исключен и другой вариант. Самолет мог сесть на аэродром в одном из прибрежных городов Дагестана. И вполне вероятно, что искать нужно не обломки самолета, а сам самолет. Возможно, его похитили. Во всяком случае, связь с самолетом внезапно прервалась, когда он подлетал именно к берегу. Посольство их страны уверяет, что вёл лайнер лучший экипаж, состоящий из вполне квалифицированных специалистов которые не могли просто так допустить аварию. Да и система контроля за самолетом не зафиксировала в этом районе ни вспышки, ни взрыва. Словом, в МВД полагают, что вполне можно допустить версию о возможном захвате лайнера. В Дагестан уже откомандировано несколько сотрудников МВД в помощь специалистам из МЧС, занятым розысками пропавшего лайнера. Но пока нет ничего конкретного. Министр полагает, что можно говорить о возможном похищении лайнера. «Определено хотя бы конкретное место поисков?» – спросил Сабельников. «Конкретно ничего не ясно, но приблизительный район поисков можно очертить. В ФСБ считают, что речь идет об обычном крушении устаревшего самолета». Но в МВД мне сообщили, что в посольстве не могут уточнить характер грузов, которые перевозил самолет. Однако известно, что это самолет 89 -го года выпуска. То есть практически самый новый самолет в республике. Я позвонил из МВД и попросил своего старого знакомого, который работает у них в республике в посольстве России, узнать, чей это самолет и какой груз он мог перевозить. «Странно, что на таком большом лайнере летели всего шестеро пассажиров в Швейцарию, причем рейс был явно чартерный. Тогда почему им дали такой большой самолет? И кто мог быть пассажирами этого самолета? Он обещал узнать все и позвонить мне». «Вы думаете, что секрет исчезновения самолета связан с пассажирами Боинга?» — уточнил Сабельников. «Или с грузом, который они перевозили». — кивнул Максимов. — В любом случае, этот инцидент касается сразу нескольких стран Содружества. За ним одновременно следили радары нескольких государств СНГ, и, судя по той настойчивости, с какой их посольство направляет ноты в российский МИД, им крайне важно найти этот самолет. — Где он мог потерпеть крушение, хотя бы приблизительно? — снова спросил Сабельников. Максимов попросил секретаря принести подробную карту указанного района и, когда карту расстелили на столе, указал на возможный район нахождения самолета. Вот здесь возможный район крушения, у Деграханского полуострова, у вытянутой гряды, севернее Махачкалы. Вообще-то район поисков может быть огромным. От Кызелюрта до печально известного всем Кизляра. Аналогию понимаете? — Вы думаете, что самолет похитили, чтобы потом прибегнуть к шантажу или вымогательству? — спросил Матюшевский. — Я пока ничего не думаю. Итак, мы имеем только факт исчезновения самолета. И обратите внимание, что, несмотря на все поиски специалистов из МЧС, не было найдено ни одного его обломка. Я привык верить фактам, а не домыслам. «Самолет не мог раствориться в воздухе, и уж тем более его не могли украсть инопланетяне. Значит, я могу исходить из самых худших предположений». «В посольстве не объясняют, какой груз был на борту самолета», — уточнил Сабельников. «Отвечают очень туманно». Максимов посмотрел на лежавшую перед ним карту. «Неясно и другое. Почему военные не могут точно определить район поисков?» Они ведь должны были зафиксировать полет самолета силами Северо-Кавказского особого военного округа. Но на все запросы МЧС они отвечают, что район поисков уточняется. «Плохая погода не могла быть для них помехой», — согласился Матюшевский. «Если они не могут уточнить точного места, получается, что лайнер пошел на посадку. Во всяком случае, взрыва не было, это точно». — ответил Максимов. — Иначе силами ПВО была бы зафиксирована какая-нибудь вспышка. Возможно, что самолет упал в воду и затонул. Севернее гряды есть песчаники. Вероятно, они могут поглотить целый самолет, хотя и в этом случае местные жители должны были бы найти хоть какие-нибудь признаки катастрофы. Все посмотрели на карту. В этот момент секретарь принесла телеграмму для полковника. «Срочное сообщение!» — доложила девушка. Максимов взял бланк телеграммы и нахмурился. Потом поднял голову, оглядел собравшихся и прочел полученный текст. «Срочная телеграмма из посольства! Доставлена по каналам МИДа!» В республике, откуда вылетел самолет, ходят слухи, что это был президентский самолет с особым грузом. Многие считают, что в исчезнувшем самолете находился племянник президента, который должен был перевести какой-то особо важный груз в Швейцарию. Российское посольство подтверждает факт исчезновения самолета и сообщает, что уточняет детали случившегося. «Хотя информации об этом в прессе нет до сих пор. Не говорят о случившемся ни по телевидению, ни по радио. Словом, вокруг пропавшего самолета существует какой-то заговор молчания». Он сложил телеграмму и многозначительно посмотрел на сидевших перед ним офицеров. «По-моему, все становится на свои места», — негромко продолжил он. Теперь уже понятно, что это был непростой рейс На борту самолета был действительно специфический груз Если в таком лайнере летели всего лишь шестеро пассажиров Видимо, груз очень важен для республики, откуда вылетел самолет Если они прилагают к поискам, такие отчаянные усилия И, судя по всему, запросы будут не единственным свидетельством их настойчивости — В Дагестан уже вылетели несколько их представителей, и они не успокоятся, пока не найдут «Боинг» с исчезнувшим грузом. Неожиданно раздался звонок телефона. Максим посмотрел на стоявшие слева от него аппараты. Звонил прямой телефон генерала Ларионова, руководителя бюро. Он поднял трубку. — Про самолет знаешь? — спросил генерал. — Я был в МВД, — подтвердил Максимов. «Мне звонили из нашего МИДа», — продолжал Ларионов. «Они считают, что мы обязаны подключиться к поискам исчезнувшего лайнера. Как международная региональная организация в рамках СНГ, мы обязаны оказывать всяческую помощь в подобных случаях». «Пошли в Махачкалу прямо сегодня нескольких своих ребят. У тебя есть люди, владеющие местными языками?» «Я уточню», — пообещал Максимов. Не тяни. в миде ужасно раздражены настойчивостью их посольства. они видимо хотят использовать нас как громоотвод, если самолет не найдут. Я разговаривал с представителями мчс. Там говорят, что это первый подобный случай в их практике. чтобы бесследно исчез целый самолет. нужно его найти, ты меня понимаешь. Мы пошлем наших людей. Но если он ушел под воду, Шансы найти его крайне невелики. Все равно нужно помочь МЧС найти этот самолет. Может, сначала нужно послать людей в республику, откуда вылетел этот самолет? Нет, наши специалисты из ФСБ предлагали такой вариант. Но посольство категорически возражает. Они считают, что у себя разберутся сами. Их интересует только пропавший самолет». «Но поиски лучше начинать с места вылета», — настаивал Максимов. «Я же объяснил, что они возражают», — недовольно заметил Ларионов. «Пошли своих людей на поиски. Если он упал в воду, его нужно найти. Если его украли, тем более. Там уже работают все, кто только может. Мне сказали, что туда вылетели сотрудники ФСБ». «Сейчас там создана объединенная группа из пограничников, представителей авиационных служб, МЧС и МВД. Я думаю, ваши люди сумеют оказать нужную помощь в координации всех действий. Это все-таки непосредственно наше дело. Он мог упасть в территориальных водах Казахстана или Азербайджана. В общем, ничего нельзя понять толком». Тогда тем более нужно начинать с проверки обстоятельств вылета самолета. Возможно, его похитили, — продолжал настаивать Максимов. — Их посольство возражает, я же уже говорил. Но это абсурдно. Почему они отказывают? — Посылай людей, Максимов. Об остальном поговорим позже, — твердо сказал Ларионов и положил трубку. Максимов медленно опустил трубку и спросил у Керимова. — «Вы были в Дагестане?» «Конечно. Местные языки знаете?» «Там много языков», — засмеялся Керимов. «Но некоторые понять смогу». «Полетите в Махачкалу», — решил Максимов. «Итак, группа в составе Чумбуридзе, Керимова, Аракелова вылетает в Махачкалу. Вы все кавказцы, знаете местные обычаи, правила поведения. Старший группы майор Чумбуридзе» подключайтесь к совместной поисковой группе МВД и МЧС и занимайтесь поисками Боинга. Не думаю, что вы принесете там особую пользу своим присутствием, но наш МИД настаивает на присутствии сотрудников бюро в этом районе. Видимо, их крепко достали с этим самолетом. В любом случае, я думаю, будет правильным, если вы предоставите свободу действий местным правоохранительным органам. Они разберутся без всяких наблюдателей и гораздо быстрее. А если не разберутся, значит, самолет упал в воду и затонул. «В том районе такое иногда случается», — подтвердил Керимов. «Там часто бывают штормовые ветра. Самолет вполне мог затонуть со своим грузом, экипажем и пассажирами». «Тогда пусть МЧС поднимет свои вертолеты и прочешет район возможного падения». — недовольно предложил Сабельников. — Нужно поисками заниматься, а не отвлекать людей от работы. — Их посольство бомбардирует российские МИД-телеграммами, — объяснил Максимов. — А сами, тем не менее, отказываются разрешить представителям ФСБ проверить место вылета самолета. — Непонятная позиция, — нахмурился Сабельников. — Может, вообще не нужно нам влезать в это дело? — «У нас есть официальное обращение МИДа», — возразил Максимов. «Значит, ребята должны лететь». «Когда нам нужно вылетать?» — уточнил Чумбуридзе. «Сегодня», — взглянул на часы Максимов. «Прямо сейчас. Пока вы доедете до аэропорта, мы уточним детали вашего пребывания в Дагестане. Инструкции получите прямо в аэропорту. Возьмите с собой мобильные телефоны. Я думаю, они вам пригодятся». Трое офицеров разом поднялись. Максимов посмотрел на них и строго добавил. «И без лишнего геройства! Ваша задача — только координация действий. Найдут самолет? Хорошо!» «Не найдут? Это проблемы МЧС и местных властей. Вы меня поняли, Чумбуридзе?» «Так точно!» — улыбнулся майор. «До свидания!» — поднялся полковник. «До В аэропорт вам позвонит Сабельников и уточнит ваши дальнейшие действия.